В мифологических текстах волк Фенрир, одно из чудовищ северного фольклора и один из опаснейших врагов всех богов. Это собирательный образ бесконтрольных природных сил, несущих погибель всему живому. Фенрир описывается как зверь исполинских размеров. Когда он разевает пасть, то носом достаёт до самого неба, его клыки остры словно бритва, а его глаза горят золотисто-жёлтым огнём. Всё могучее тело волка покрыто густым пепельно-серым мехом. От загривка вдоль позвоночника тянется чёрная полоса жёсткой шерсти. У Фенрира массивные лапы, тяжёлые кости, острый нюх и очень чуткий слух. Он умён и злопаметен. Его сердце преисполнено ненависти и злобы по отношению и к роду людскому, и практически к каждому из божеств германского скандинавского пантеона. Звериный вой Фенрира оглушает сильнее, чем раскаты грома в самую жуткую грозу. Когда он подаёт голос, деревья ломаются пополам, а птицы и звери падают замертво. Совсем не удивительно, что существо вселило ужас в сердца жителей божественного Асгарда. О рождении Фенрира известно следующее. Помимо своей жены Сигюн, Пьяница и распутник Локи любил проводить время со старой великаншей Ангрбодой. Часто он покидал Асгард и уходил в Железный лес, который располагался на окраине Йотунхейма. После трёх долгих ночей, проведённых с Локи, Ангрбода родила трёх необычных детей: девочку Хель, змея Йормунганда и маленького волчонка по имени Фенрир. Все трое были рождены в заснеженной равнине Йотунхейма. Волк Фенрир появился на свет маленьким и глупым щенком. Однако он креп, рос и умнел буквально на глазах. Боги, познавшие о рождении ужасных отпрысков Локи, понимали, что такое потомство представляет для них серьёзную опасность. Поэтому один приказал привести в небесный Асгард всех троих существ из Йотунхейма. Когда те предстали перед богами, каждый из асов и ванов ощутил угрозу и мощь, исходящие от них. Однако в отличие от Хель и Йормунгана Один оставил проживать Фенрера в стенах Небесного Асгарда. Все отец прекрасно знал о пророчестве, которое сделала мертвая провидица. В своих тяжелых и мутных снах Один видел разинутую волчью пасть, но отец богов надеялся изменить ход истории. Он хотел предотвратить катастрофу и усмирить гигантского зверя, который на тот момент выглядел безобидным и игривым щенком. Оставшись в Асгарде, Фенрир потерял возможность общаться с Ангрбодой. Локи и другие боги также старались не контактировать с ним. Первоначально кормился волк молоком священной коровы. Однако он очень быстро рос. Единственным из жителей божественного Асгарда, кто не побоялся подойти к зверю, Стал бог войны Тюр. Он кормил волка мясом, которого с каждым днем требовалось все больше и больше. Тогда в глазах Фенрира Тюр был тем, кому можно было доверять. Выросшее до нереальных размеров хтоническое существо пугало асов и ванов. Они обратились к Одину, желая, чтобы все отец защитил их от волка. Подумав, Один принял решение сковать Фенрира так. чтобы тот не мог вырваться. Сын Локи не был наивен, потому богам пришлось действовать хитростью. В один из дней они подошли к нему, неся с собой цепь, именуемую Лединг. Асы и Ваны обратились к Фенриру, попросив его показать свою силу. Они опутали цепью зверя, но тот порвал Лединг в один момент, после чего разразился радостным и громогласным воем. Во второй раз Боги принесли волку новую крепкую цепь, которая называлась дроми. Она была в разы тяжелее и массивнее лединга. Асы приковали ею Фенрира и предложили волку вновь продемонстрировать силу. Зверь с легкостью уничтожил оковы и снова радостно и победоносно завыл. Однако в тот момент он заметил, что асы и ваны не ликуют вместе с ним, и это его насторожило. Один понял, что справиться с существом обычным способом невозможно, и обратился за помощью к твергам, искусным кузнецам, обитающим в глубоких подземельях Свартальфейма. Они славились тем, что создавали волшебные артефакты и были мастерами кузнечного ремесла. Пойдя богам навстречу, тверги изготовили золотую цепь Глейпнер. В металл они подмешали медвежьи жилы, волосы из женской бороды, слюну птиц Тихий звук кошачьих шагов, дыхание рыб и корни всех гор в девяти мирах. Как не трудно догадаться, в этом поэтическом описании скальди заключили вещи и явления, которых, как они полагали, не существует в природе. В третий раз пришли и боги к Фенриру, неся с собой Глейпнер. Но гигантский волк выдвинул им свои требования. Один из жителей Асгарда Должен положить руку в его пасть в тот момент, когда его опутуют цепью. И если Фенрир не сумеет порвать оковы, он самкнёт свои челюсти. Единственным, кого не напугала просьба сына Локи, стал бог Тюр. Пока боги сковывали Глейпнером зверя, Тюр успокаивал волка, обманывая его, говоря, что никакого вреда Асы и Ваны ему не нанесут. Пленённый Фенрир несколько раз пытался избавиться от цепи. Но у него ничего не вышло. С каждой попыткой волка вырваться из оков делали Глейпнер только прочнее. Заговоренная волшебная цепь была несокрушима. Тогда волк, поняв, что его обманули и предали, безжалостно стиснул челюсти и лишил бога Тюра части правой руки. Чтобы заставить волка открыть пасть, боги ваткнули в его нижнюю челюсть меч. Он протаранил весь рот обезумевшего зверя и уперся острием в небо. Хенриер взвыл и больше не в силах был закрыть пасть, потому как меч упёрся между его раскрытыми челюстями. Кровь и слюна его смешались, заструились бурным потоком и образовали реку ван. Затем асы взяли конец глейпнера и протянули его сквозь неподъёмную каменную плиту. На неё сверху поставили огромный камень и всё это закопали. Так Фенрир, обманутый Асами, стал узником и самым заклятым врагом всех богов. В преречении в Ёльве сказано, что так Фенрир будет лежать до тех пор, пока не наступит Рагнарёк. Тогда могучее чудовище разорвёт свои путы, проглотит луну и солнце и погрузит мир в трёхлетнюю зиму Фимбулвинтер. Любопытно, что более ранние мифы описывают момент освобождения Фенрира иначе. Волк Хати и Скёль пожрут оба небесных светила. Это вызовет ужасные землетрясения, в результате скала, к которой привязан Фенрир, рухнет, и он вырвется на свободу. Закономерен вопрос: почему Один сразу не убил Фенрира, хотя знал, что именно чудовищный волк сразит его в час Рагнарёка? Старший Эдди говорится, что все отец и боги так чтили своё святилище, что не решились осквернять его волчьей кровью. Это весьма интересное замечание. Если учесть вероломство асов и их предательство в отношении волка, который фактически никому не желал зла. Во время Рагнарёка волк Фенрир действительно убьёт Одина, но за все отца отомстит его сын Видар. Он разорвёт ему пасть, опираясь на обе челюсти ногами и руками. Так преданный всеми волк Погибнет от рук безмолвного богомщения. Почему никто из семьи Фенрера не пришел к нему на помощь? Можно предположить, что и Ангарбода с Локи, и Йормунган с Хель прекрасно понимали, какая невероятная сила таится внутри волка. Нельзя было позволить, чтобы его мощь и лютая ненависть вырывались наружу раньше положенного срока.